Глава 38. В городе Гелибалу, что находится на Галиполийском полуострове, появилось два странных господина. Они приплыли туда на маленькой яхте под названием Пенелопа Гну. И сразу уже развернули кипучую деятельность. Старший из них, лицо с неясным гражданством и сын турецко-подданного, Астап Ибрагимович Бендер, Во всеуслышание объявил, что он является прямым потомком Одиссея, а здесь намерен отыскать, запрятанное его хитромудрым предком сокровище, в своё время украденное тем у Ольернейской гидры. И показывал всем желающим самолично нарисованную Одиссеем карту с крестиком. Причём делал он это не из любви к искусству, а с целью основать акционерное общество. По его сведениям, сокровищ тут много и одному не унести. Его младший двоюродный брат, Егор Тимураглы, тоже был чем-то сыном, внуком и имел какое-то гражданство. А в данном тантами занимался тем, что проводил разъяснительную работу с более или менее перспективными клиентами. Он объяснял им, что сокровище до потопной гидры, оно, конечно, неплохо, но мелковато. Действительная цель акционерного общества гораздо масштабнее и прибыльнее. Ведь посмотрите, что делается. Англичане того и гляди соцепятся с русскими и начнётся. Босфор у России, и никого из союзников англичан туда в случае чего не пустят. А Дарданеллы у англичан. А значит, тут не светит уже русским и их друзьям. Нейтралов же вообще не пустят ни туда, ни сюда. И это значит что? Правильно, колоссальные убытки. И чтобы их избежать, многие будут готовы раскошелиться. А в процессе поиска сокровищ здесь не трудно и прорыть канал в обход Дарданел. Всего-то 6 км при низком рельефе остаётся Босфор. Тут младший брат делал значительное лицо и показывал цветную фотографию, на которой он был снят с найдонном в Александровском саду на фоне какой-то статуи. Я объяснял, что с русским канцлером его связывает нежная дружба, в силу чего договориться о проплытии Босфора будет не очень дорого, а для акционеров так и вовсе почти бесплатно. Главное же, тут оратор прикладывал палец к губам, в том, что этот канал тому самому Найдёнову и нужен для того, чтобы его флот в любой момент мог оказаться в Средиземном море, минуя Дарданеллы и засевших там англичан. Но аффишировать своё участие концерн не хочет, поэтому на начальном этапе и нужны акционеры. Ближе к делу он выкупит их паи по, по десятикратной цене. Не верите? И зря, спросите кого хотите. Найдёнов человек не бедный и не жадный. Вон, немц Цепелин, до знакомства с Найдёновым и на один-то диррежабль денег не имел, а сейчас богатейший человек Германии. А разве что круп и богаче его, да и то потому, что недавно он тоже с русскими связался. В общем, уважаемые, не упустите свой шанс. Такое бывает далеко не каждый день. Смысл этой деятельности состоял в постоянно ухудшающемся состоянии нашего хлебного экспорта. Не то чтобы я сильно надеялся, будто мне дадут прорыть эту канаву, Но нужно было что-то, от чего я, движимый стремлением к миру, так уже быть готов отказаться, если попросят. Ну и сделают встречные шаги, разумеется. 15 июня произошли, так сказать, массовые роды. Сначала, почти с самого утра, как и разродилось таки проектом Конституции. Проект был практически мой. Главное, ни про какое всеобщее и равное избирательное право там не было и речи. Даже на уровне местного самоуправления грядущему крестьянскому съезду было поручено продумать, как не допустить в избирателя откровенных бездельников, люмпинов и просто пьяниц. На губернском уровне избирательное право мог получить каждый, прошедший специальный курс политграмоты и сдавший экзамен. Причем для отслуживших в армии этот курс предлагался бесплатным, а по ходатайству командира части еще и со стипендией. Остальным же желающим принять участие в реализации своего избирательного права предстояли расходы. Наконец, при выборах высшие имперские органы был предусмотрен еще и имущественный ценз. Проект был отправлен нашим экспортом. Отличия от исходного варианта хоть и были малозаметными, но их предстояло проанализировать. а не является какой-то из них хитро замаскированной миной. После чего проект будет либо подписан императором, либо возвращен на доработку. А вечером, то есть уже почти ночью, вдовствующая императрица родила дочь по имени Анастасия. Опять дочь, подумал я. Велел срочно нарвать каких-нибудь цветов на клумбах и помчался в зимний. В комнате роженицы уже толпились Маша, две явные кормилицы, а иначе зачем им такие сиськи? И ещё какая-то пожилая тётка. Меня заставили надеть халат и отобрали цветы, после чего запустили. Мария выглядела весьма неплохо. Я поздравил её, наибедничал про цветы и попросил дать посмотреть дочку. Пожилая тетка протянула мне сверток с торчащей оттуда сморщенной рожицей. Весил этот сверток килограмма три с небольшим. Оказавшись у меня на руках, рожица открыла глаза, окинула меня вполне осмысленным взглядом и разоралась. «Хорошая дочь», — кивнул я и вернул ее тетке. «Только вы ее тут не перекормите? А то как бы ей много не оказалось». Я ещё раз покосился на внушительное вымя ближе к оне дамы. Я же тебя не учу, как правильно к чему-нибудь прикрутить гайку или кому-нибудь открутить голову, осведомилась Мари. Вот и не надо тут нас учить. И смотреть, кстати, следует уж точно не туда, куда ты. В общем, займись, пожалуйста, чем-нибудь полезным, а я устала, да и вообще нам с Настей спать пора. Завтра приезжай и желательно не на ночь глядя. Я поехал к себе. У меня ещё оставались недочитанные бумаги на хлебную тему. Специфика же состояла в том, что поручить это экспертам было нельзя. Дело в том, что наметились явные расхождения истории нашего мира и этого. Причём в той области, куда я почти не вмешивался. Итак, в нашем мире Россия голодала 3 года подряд. 1906, 1907, 1908. Максимум пришелся на седьмой год. Здесь же этого не было. И, как это ни странно, помогла в этом Черногорская война. Обидевшиеся англичане различными методами резко сократили нам фракт судов для хлебного экспорта. Создавали нашим кораблям припоны в проливах. Годили по тепловантическим каналам. В результате хлебный экспорт упал в четыре с половиной раза. чтобы не допустить обвал цен. Правительство скупало часть хлеба для создания стратегических запасов. И, кажется, помогло. Более того, хотя седьмой год только начался, но эксперты, хотя и не уверены, предрекали нормальный урожай. А ведь действительно, подумал я, если после голодной зимы наступает не менее голодная весна, то часть крестьян весь будут еле таскать ноги. А часть и вообще помрет. Вот вам и причина для грядущего неурожая. Пока наши потери от сокращения хлебного экспорта перекрывались поступлениями от продаж лицензий и хай-тека. Но только для государства, а не для частных лиц. Дело в том, что с хлеба государство имело только налоги. Основные суммы оседали в карманах хлеба торговцев. А с техники большая часть шла наоборот государству. А в общем, по прочтению у меня сложилось впечатление, что признаков катастрофы в этом вопросе не просматривается. С крестьянским съездом всё было нормально. Зимой прошли выборы, делегаты уже начали съезжаться в Питер. Гоше слегка поумерил реформаторский пыл Столыпина, и теперь у нас реформа шла плавнее, чем в известной мне истории. Она началась не по всей России, а в избранных губерниях. там, где затевались большие струйки. Далее крестьянский съезд должен был обсудить получившиеся результаты, внести необходимые коррективы в курс и осветить продолжение реформы своим авторитетом. То есть этот съезд должен стать не цирком, как первый собор, и не выдовилем, как второй, а по возможности рабочим собранием. Ну, посмотрим, вздохнул я. Ладно, Пока перерыв в сельскохозяйственных вопросах, после завтрака мне приезжает Генри Форд. Встречать его в порте я поехал лично, причём не на бронированном, а на обычной Оке. Мне хотелось произвести впечатление высокой по местным меркам удельной мощностью машины, 45 лошадей на 800 кг веса, а также её отличной, опять же, по местным стандартам управляемостью. И это удалось. По приезде в Гатчину Форт отказался отдыхать с дороги, мол, уже больше недели только этим и занимается. А попросился за руль. В результате вокруг дворца час происходили по катушке на обычное окно бронированном лимузине, на армейском броневичке, на чайке, нормальный выпуск которых уже начался, потом на всех трёх имеющихся в России разновидностях мутацик. Вообще-то их тут было больше, но свою CBR-ку я ему показывать не стал. Как и следовало ожидать, Форд хоть и восхитился отличными ездовыми качествами Аки, наибольшее внимание обратил все же на чайку и самый маленький из мотоциклов. Это был скорее зародыш скутера с вариатором, автоматическим сцеплением и рамой, вроде как у дамского велосипеда. Он отличался феноменальной простотой управления. Ручка газа, два тормоза. Вот всё, что должен был освоить водитель. За обедом я рассказывал об особенностях конструкции моих машин. А после него мы отправились на аэродром. Там Форду предстояло ознакомиться с ещё одной разновидностью автомобиля воздушный Как я уже упоминал, наш тузик был модернизирован путём замены двухтактного мотора на трёхцилиндровую четырёхтактную звезду. И теперь занимал у нас примерно ту же нишу, что и по два вес сер. Маленький универсальный самолётик на каждый день. В числе прочего, имелась разновидность с закрытой кабиной, которую я и собирался показать. Как выяснилось, моему гостю уже доводилось летать на самолёте. американском аналоге нашего Святогора. Ну что же, подумал я, тем разительный будет контраст, и пригласил автомобильного гения Америки в кабину. Дождался, пока тот закроет дверь, качнул рычаг подсоса, нажал кнопку электростартера. Как офигел Форд, это надо было видеть. Взлетев после короткого разбега, самолётик начал бодро набирать высоту. Я полетел на юг. Там у меня был приготовлен небольшой сюрприз. В закрытом салоне вполне можно было разговаривать. И я, полуобернувшись к пассажиру, поинтересовался. «Ну как оно вам? Себе такое приобрести не хотите?» «Сколько он стоит?» «Тысячу двести долларов». «Что? Или эта цена специально для меня?» «Почему? Для всех». А чего это вы малость охрипли? Не простудились ли, может, печку включить? В горле пересохло, признался Форд. Это как раз было понятно. Меню обеда и составлялось для достижения примерно такого результата. Да, и мне что-то пить захотелось, наверное, после селёдки, поддержал я его. Может, кваску отведаем? Что там у нас внизу? На самом деле, я точно знал, что внизу Московское ШСШ. Ещё через километр будет трактир, владелец которого был уже предупреждён о грядущем визите. Агенты сообщили мне точные ориентиры посадочного участка и обозаботились безопасностью спектакля. Ага, продолжил с течением я. Вот это очень похоже на трактир. Может, сядем кваску выпьем? Как вы ещё кваса не пробовали? Тогда точно надо сесть. Я довольно резко свалил машину на крыло. И через минуту, пробежав по земле метров 50, она уже стояла перед трактером. Я вылез и подождал, пока форд последует моему примеру. Его слегка качало, но держался он хорошо. Владелец заведения был уже предупреждён, что выпрыгивать из куров в приступе подобострастия не нужно, а спокойно осведомился, чего желает господа. Правда, полная недостоверность картины мало спортели до предела выпученная глаза трактирчика и лёгкое заикание речи. Но в остальном он успешно делал вид, что мимоходом залетевший выпить кваску Кацлер для его заведения обычное дело. Типа и не такие прилетали. Зал был почти пустой, только в углу пара из шестого отдела изображала из себя случайных посетителей. А выпив квасу, мы взлетели и легли на обратный курс. Ваш самолёт может пользоваться огромным спросом в Соединённых Штатах, заявил мне Форт ещё по дороге с аэродрома. Это фантастика. Практически он может взлетать с любого двора и в нём же приземляться. А каков ресурс его мотора? 500 часов. Цифра была убойной, ибо американские авиационные двухтактники имели максимум 50. Когда же Форт узнал, что дальность полёта небесного автомобиля составляет 500 км, он был добит, как ему казалось окончательно. Но я невинным тоном продолжил, что мы летали на люксовой модели, а простейшая без электростартера печки и с открытой кабиной стоит всего 850. Так дорого это потому, что они пока выпускаются малой серией, по две штуки в день. Но через пару месяцев заработает малый конвейер на московском авиазаводе, где их смогут штамповать в 20 раз больше и как минимум в полтора раза дешевле. — Если бы вы хотели просто торговать этими машинами, — поделился своими мыслями Форд, — так вы бы уже гад торговали. Я вам для этого не нужен. А раз я здесь, то, скорее всего, вы хотите организовать совместное с Форд Моторг компанией производство в Соединенных Штатах. — Я согласен. «С чем?» «С вашими предложениями, которые вы наверняка сейчас собираетесь сделать. Перед визитом к вам я внимательно изучил схемы вашего сотрудничества с господином Цепеллином. И меня такое вполне устраивает». «Эх, — подумал я, — правильно говорили, что Форт не акула капитализма, а просто талантливый инженер и организатор. Ведь с Цепеллином все было несколько не так». В момент нашего с ним знакомства граф был почти разорен, а фордовские заводы сейчас вполне успешны. Но, как говорится, желание клиента для нас закон, так что как он хочет, так и сделаем. А вообще с ним приятно иметь дело, схватывает все буквально на лету. Только успели приземлиться, а он уже сам предлагает мне сотрудничество. Теперь предстояло учинить развод клиента на бабло. Не надо гнусно ухмыляться. В этом мире данное понятие означает вовсе не то, что вы подумали, а всего лишь вход клиента в бабловую зону. Представьте себе, что вы изобрели, например, новую мышеловку и хотите развернуть её серийное производство, а денег на это у вас нет. До недавнего времени перед вами было два пути: взять кредит в банке или основать акционерное общество. Второй путь при отсутствии у вас начального капитала приведёт к тому, что через весьма короткое время вы в своём предприятии будете хороши, если с главным инженером. Первый, в принципе, может и привести к успеху, но надо быть готовым к тому, что крови из вас тут банк попьёт так, что мало не покажется. От души, с причмокиванием и выделением кишечных газов. А если ваша машиловка покажется ему перспективной, Так он оставит в рань катетер в виде принудительно подсунутого члена совета директоров. Но всё будет несколько не так, если вы пойдёте в бабловую зону. Правда, кого попало туда не пускают. Вам сначала придётся убедить его контрольный совет в том, что предлагаемая ему шеловка очень нужна странным участницам. Итак, они убедились, и вам выделяется бабловый кредит. Процент по нему не велик, фиксирован и зависит от степени важности финансируемого проекта. Для особо важных он просто равен нулю. На эти деньги вы можете покупать продукцию входящих в зону предприятий. А в качестве ответной меры вы будете обязаны продавать часть будущих мышеловок за то же бабло. И дело для меня было вовсе не в прибылях от продажи самолёта в Америке. Я собирался устроить на тамышных заводах обучение наших рабочих, как это уже делалось на некоторых предприятиях Цепелина и Крупа. Ну и ввести там широко используемую нами фордовскую практику, при которой рабочие являются акционерами своего предприятия. Потому что хорошие отношения между Россией и Германией были только немного облегчены тем, что Вилли подружился со мной и увлёкся танечкой. базировались же они на постоянно растущем числе мелких акционеров совместных предприятий. И теперь, если какая-нибудь газетёнка, например, начинала что-то вякать против русско-германской дружбы, достаточно было подчеркнуть наиболее выразительные места, приписать пару комментариев и отнести это на соответствующий завод. Всё дальнейшее рабочее делали сами. Что у нас, что в Германии? Поэтому Форд мог потребовать у меня и заметно более выгодных условий. Но, как я уже говорил, акулы капитализма он не был. Впрочем, подумал я, это, наверное, и хорошо. Не в шкурном смысле, а именно в долговременном плане. Уже поздним вечером мы вскользь затронули и тему профсоюзов. «Зря вы терпите на своих заводах эти ненужные наросты», — сказал мне Форд. «Ну почему же?» Всегда возможны трения рабочих с администрацией, так пусть они происходят по заранее созданному регламенту. Зачем мне ещё куча управленцев с функциями, которых рабочие справляются не хуже и на энтузиазме. Тут, наверное, дело в том, что при ваших реалиях руководство любого профсоюза будет мгновенно куплено и начнёт под видом интересов рабочих отстаивать нечто совсем другое. У нас в России несколько иные условия. Вообще-то эти условия отличались от штатовских наличием дома 6-го и 7-го отделов. Любой желающий купить или как-то иначе повлиять на руководство Георгиевских профсоюзов неизбежно натыкался на представителей этих структур. И потом он становился либо горячим до конца жизни сторонником свободы профсоюзов по Георгиевскому образцу, либо тихо и бесследно исчезал. Впрочем, внедрить такую систему на американских предприятиях было несколько преждевременно.